Глава четвёртая. В сердцах я выругалась, что позволяю себе крайне редко. Стоя на бетонной в мелкую трещинку ступеньках пансионата, я чувствовала, как злость просто переливает меня. Понятное дело, что раненого человека нужно доставить в клинику. Но русским же языком сказано было: Я должна отправиться вместе с девушкой. Что тут неясного? Такое впечатление, будто этот город населяют одни бестолковые. Не такое уж у этой девушки и тяжёлое положение, раненное плечо. День 2, и можно подтягиваться на перекладине. Но хорошо, 3-4. Максимум недели ей потребуется, чтобы прийти в себя. Я бросилась к курничуку. Милиция должна знать всё. Куда они повезли раненую девушку? У нас единственная клиника, где есть хирургическое отделение. Так что, скорее всего, её отправили именно туда. Я начинала терять терпение. Медленно, но верно. Ещё немного и Дайте машину, потребовала я. Быть может, я совсем обнаглела, командуя напропалую. Но ведь речь шла о жизни и смерти человека. Как ни странно, лейтенант совсем не обиделся, а даже наоборот, быстро согласился со мной. Прямо чудеса в решете. Могу дать уазик, если он вам подойдёт. Если же этот вариант вас не устроит, то годится Я поведу. На этот раз номер не прошел. Не все кошки жирные мыши. Лейтенант, выражая крайнее упрямство, замотал головой. — Да вы что? Ни в коем случае. Если я вам позволю кататься на служебной машине без разрешения моего прямого начальства, то с меня башку снимут и на гайкой отстегают. — Прилюдно. Вас это устроит? Меня нет. Хорошо. Я не желаю неприятностей для вас. Тогда пусть меня отвезёт ваш водитель. Сейчас дам команду. Только прошу вас, не проявляйте инициативы сами. Мне стало немного неловко от мысли, что я могла нагнать на милиционера такого жуткого страху. Тем не менее, мне позволили сесть в УАЗик. Водитель, парень лет двадцати пяти, стриженный под расческу, бросил на меня настороженный косой взгляд. «Едем в клинику», — сказала я, предварительно поздоровавшись. «Никакого покоя!» — проворчал водитель, включая первую скорость. «Нет, чтобы постоять спокойно. Так заставляют гонять машину туда-сюда». Государственный бензин тратить последнее дело. Когда в этой стране закончится бардак? Я не перечила. Одно из двух: или у парня плохое настроение, или он по жизни ворчун. А насчёт государственного бензина пусть не втирает мне лажу. Никто ещё не отказался от такой лафы, как бесплатное топливо для отечественного двигателя внутреннего сгорания. кто использует его в личных целях, если представляется такая возможность, конечно. Парень сразу взял хороший скоростной темп и гнал по улицам Прибрежно-Морска. Это меня вполне устраивало, потому что таким образом мы, вероятно, даже нагоним машину скорой помощи. Через пять минут после того, как мы отъехали от пансионата, я рискнула задать вопрос. «Далеко ехать? Где находится эта клиника? Дорога, ведущая в больницу, одна? Или мы можем разменуться со скорой?» Впереди громыхнуло нечто, будто столкнулись два транспортных средства. «Дорога одна, будь она не ладно, а находится больница не близко». У водилы, кажется, снова начался приступ недовольства. мал от того, что ехать чёрт знает куда. Так ещё трасса перегорожена. И действительно, впереди виден сел автомобиль Газель, сошедший с трассы и уткнувшийся в фонарный столб. Рядом, прямо посреди проезжей части, стояла измятая как туалетная бумага девятка красного цвета. Мой водитель начал было тормозить, чтобы развернуться и отправиться обратно, но я вскрикнула: Куда? Наоборот, подъезжай ближе. Это же та самая скорая помощь, в которой везли Светлану. Парень, ругаясь на чём свет стоит, поминая всех святых вместе взятых, поддал газу и помчался к месту аварии. Ну, блин, держись, сквозь зубы выдохнул водитель. Я, конечно, видела в своей жизни многое, сама иногда чудила за рулём. когда того требовала обстановка. Но сейчас у меня стало немного тоскливо на душе. «Эй, осторожнее!» — выкрикнула я. «Хочешь, чтобы твой УАЗ стал третьим участником аварии?» «Вот повезло!» — выругался парень. «Психопатка свалилась на мою голову!» Он нажал педаль тормоза, И машина остановилась в 5 сантиметрах от габаритных огней Газели. Потом, когда всё затихло, я специально проверила дистанцию и убедилась, что почти не ошиблась в оценке расстояния. Два жёлтых фонаря справа и слева мигали с определённым интервалом времени, подавая сигнал аварийной остановки. От задних дверей скорой помощи отскочили каких-то два парня, которые хотели их открыть. их спогнал наш резко останавливающийся уазик если бы они этого не сделали то его бампер мощный как балка железнодорожного моста через волгу просто расплющил бы их я выскочила из уазика но лучше бы этого не делала потому что в дверку рядом с моей головой ударило пуля пригнись крикнула я водителю одновременно падая на горячий асфальт здесь стреляют Не знаю, как он воспринял мои слова и последовал ли моему совету. Но я услышала, как он стал кричать в микрофон полицейской рации. Первый, первый, перестрелка на углу. Я не стала слушать названия улиц, которые он диктовал. Я затаилась за газелью и стала прикидывать дальнейший план действий. Скоро прибудет подкрепление. Если только милиция вовремя среагирует на радиосообщение водителя оаза, по логике оставалось только ждать. И вдруг я услышала характерные звуки. В обшивку газели впивались пули. Я различила хлопки обычного пистолета типа ТТ, а едва слышные выстрелы других стволов были похожи на те, которые издают пистолеты, снабжённые глушителями. Я увидела, что к нам бежит мужчина с пистолетом. Но вот что у него за намерения? Через мгновение я поняла, что он отнюдь не на нашей стороне. Особенно я возмутилась в душе, когда он ухватился за дверку УАЗа. Видимо, наша машина мешала ему добраться до газели. Что бандит собирался делать отогнать УАЗик в сторону, застрелив водителя или выполнить какой-нибудь другой манёвр я не знала. Да и некогда мне было думать о намерениях нападающего, потому что как раз в этот момент человек с пистолетом оказался стоящим ко мне спиной. Допустить, чтобы киллер открыл дверцу и выстрелил в водителя, пусть даже Варшливого, я, естественно, не могла. Я подсекла бандита ударом ноги, и тот опрокинулся навзничь. В ту же секунду я насела на него ударила кулаком в подбородок и выхватила пистолет ТТ без глушителя Я не ошиблась, определив оружие на слух по выстрелам. Наконец-то во всей этой кутерьме со стрельбой у меня в руках было оружие, пусть и чужое. Ведь собираясь на отдых, я никак не предполагала, что попаду в подобную заварушку и не взяла с собой собственный пистолет. Однако теперь я вооружена. И смогу попытаться как-то противостоять атаке неизвестных убить. Я отбежала в сторону и спряталась за газелью. Выглянув из-за неё на секунду, увидела ещё двое мужчин, приближающихся к машине. Вот что будет. Я открыла огонь по бандитам. Выстрелы прозвучали словно из нескольких бутылок шампанского вылетели пробки. Но била я не прицельно. В мои планы не входило намерение оставить на асфальте два трупа, чтобы потом объяснять работникам органов правопорядка, зачем я это сделала. Не люблю отвечать на вопросы типа что да почему. Мужчины бросились назад. Однако нападающих оказалось больше, чем двое. Я выглянула из за машины скорой помощи и чуть было не получила пулю в лоб. С той стороны обнаружились ещё двое желающих пострелять. Пришлось выпустить пару пуль в их направлении. Щёлк-щёлк. Всё, кончились патроны. Ну, сейчас мне придётся туго. И в этот момент один из нападавших споткнулся и рухнул на асфальт. Там он остался лежать неподвижный, словно окаменевшая глыба. Сразу после этого, к моему удовольствию, противник отступил. Мужчина, которого я обезвредила, тоже исчез. Пришел в себя после моего удара несколько раньше, чем я рассчитывала. Вот так. Стоит зазеваться на секунду. И все идет не как задумалось. Досадно. Его тоже не мешало бы сдать правоохранительным органам, как и предыдущего, скрученного мной в пансионате. На этот раз не повезло, придется признать. Я заглянула в кабину УАЗа. «Жив?» «Ну, ё-моё!» Это было, пожалуй, самое безобидное восклицание, которое я услышала из уст водителя, распластавшегося под собственным сиденьем. «Так и знал, что такая вот Петрушка получится! И под креплением не едет, блин!» «Слава богу, ты жив, парень!» Выдохнула я. «Послушай, не в службу, а в дружбу. Будь любезен, сдай немного назад. Я хоть посмотрю, что происходит там внутри газели». Внутри кареты скорой помощи не было ничего хорошего. Светлана без сознания и лежала. «Нет, не на специальной автомобильной кушетке, а прямо на полу. В салоне находился и знакомый мне мужчина-врач». Он упал на ноги девушки. Белый халат врача был в крови. Я попыталась нащупать пульс, но пульса не было. Женщина-врач, сидевшая в кабине, забилась под сиденье. Точно так же поступили водитель скорой помощи. Когда я открыла дверку, женщина громко вскрикнула, а потом, увидев всего на всего меня, залилась горячими слезами. Господи, что же это такое творится на белом свете? Где-то я такое уже слышала. Водитель газели пришёл в себя. Чертыхаясь, он с трудом выбрался из-под руля, выпрогнулся из кабины и, пошатываясь, прошёлся вокруг машины, подсчитывая убытки. Вой сирен раздался прямо над ухом. Три десятки с мигалками и автобусов с взводом Амона окружили место происшествия. Тут же подоспела ещё одна машина скорой помощи. На сей раз это была не Газель, а древний бежевый Раф, скрипевший всеми рессорами. В прибывшей бригаде медиков были двое мужчин: один высокий и худой, как Дон Кихот, а второй низенький. вместо того, чтобы заняться делом, то есть раненной девушкой, они начали что-то обсуждать с женщиной-врачом, которая уже успела оправиться от шока и принялась рассказывать о том, что здесь произошло. Слушай, ещё одно покушение, что ли? Из десятки выпрогнал лейтенант Корничук собственной персоной. Что за дела? Сколько живу на свете, такого беспредела не припомню. Прямо война без правил. Я тоже не могу вспомнить такого кошмара, хотя много чего повидал он на своем веку. Были мои слова ему в ответ. Надо срочно перенести девушку в другую машину скорой помощи. А вот врач, по-моему, мертв. «Труп?» — переспросил лейтенант. «Дождались». Слушай, тут целая банда орудовала, что ли? Прямо сицилийская мафия, точно. Всю машину изрешетили. Ремонту на многие тысячи рублей. Легче новую купить. Хватит болтать. Помогите кто-нибудь перенести девушку в другую машину, разозлилась я. Пока я осторожно перекладывала тело погибшего врача, убирая его с ног Светланы, Подоспели двое милиционеров, чтобы помочь. "Товарищ лейтенант, здесь ещё один труп". Раздался крик с дороги. "Не понял? Парень лет 30. Кто-то подстрелил его в спину". Я похолодела. "Вдруг это убийство повесят на меня. Я ведь тоже стреляла. Хотя, насколько мне помнилось, Бандито пал подстреленный уже после того, как я израсходовала все патроны. В конце концов, можно провести экспертизу. Короче, я притихла и стала вести себя как мышка. Правда, хватило меня ненадолго. Надо было заниматься Светланой. Как она? спросила тут же озаботившийся корничок. Жива? Пульс очень слабый. сказала я. Боюсь за нее. Вдруг не довезем в живой до клиники, что тогда? Надо было реанимацию вызывать, а не обычную бригаду. Мужчину врача жалко. Видимо, благодаря ему Светлана осталась жива. Можно сказать, он закрыл ее своим телом. Мы быстренько перенесли девушку в РАФ, и машина понеслась по городу, в сопровождении двух милицейских десяток